Глава 4. Он хороший, и я не такая. Я и выдохнуть не успел, как меня снова призвала сирена. Прямо от Кати пришлось прыгать к Станиславу, не заглядывая в офис. Сам факт проблем у Стаси вызывал у меня полное недоумение. Я-то был уверен, что у неё уже всё хорошо отлажено и решено. Что вообще могло случиться с возлюбленной всемогущего барона Квиклика, способного перевернуть весь мир с ног на голову? Ох, как же я был наивен. Не я всё пропустил. Слишком поздно её показатели вышли из нормы. Стася влюбилась. Метнулся к ней, осмотрелся и обалдел. Страшная пещера, настоящая ка누ра, и Стася на ахапке сина плачет о том, что он её не понимает. Я даже сначала не сообразил, как этот барон может её не понимать, а потом понял, что речь не о нём, а о Ахматом Чудевуглу. Быстро навожу на него камеру планшета, подаю запрос и мгновенно получаю ответ. Итак, Кто же ты у нас, чудище? Оказывается, это самый настоящий оборотень. Существо дикое, можно сказать бешеное, почти не разговаривающее. Зовут его Хрех-Хрех-Хрих. Если я когда-нибудь смогу это произнести быстро, то, наверное, на этом моя вменяемость и закончится. Но Стася уже успела дать ему милое прозвище Хрики. «Да, ничего не скажешь. Огромный волосатый мужик, превращающийся в волка размером с медведя. А она его хрики, хрикуша, хрикуля. А он что?» Женщину поймал и рад. Осмотрел события. «Не мог же барон ее бросить? Я его зачем зельем опоил и внешность ему прокачал, чтобы он ее тут оставил? Не верю». «Да, не бросала ее барон. Но она же взбыла. Не трогай, я его люблю, он изменится, потому что я не такая». Теперь барон в печалях, тоске страдает в лесу, всё ждёт повода убить Оборотня, так чтобы Стася не узнала. Как всё это могло случиться за одну ночь? Ну, Стаська, ну коза. И что мне теперь со всем этим делать? Оборотень этот, особ недалёкое влияние моё на него очень слабое, а счастье спасать надо. Неужели я тебе совсем не дорога? Схлипнув, Стася поднимает заплаканные глаза. Оборотень рыкнул и продолжил точить большую палку камнем, чтобы получилось подобие кола или копья. Бог его знает, зачем ему это нечто, если у него лапы такие, что голову проломить можно. "Я ведь избранная, ты знаешь", продолжает Тася, поднимаясь. "Я ведь любить тебя буду всю твою жизнь, и всё непременно изменится, понимаешь?" зыркнул на неё хри keto да так, что я сразу всё понял. Сейчас он её на этот кол и жарить будет, потому что мясо у неё явно нежное. Мне-то что с этим делать? Да, смотри на меня, шепчет Стася, приближаясь к нему и пытаясь обнять. Она что, не видит, что он скалится, когти выпускает и в волка превращается прямо сейчас? С ума сошла, что ли? Нет, не видит она ничего. На шее у него виснет, щекой к вздутым жилам на шее прижимается и шепчет что-то в ухо, быстро вытягивающаяся и шерстью зарастающая. Вот же, в рай! снова ору я, как ненормальный, опасаясь, что тот не успеет «Ранит мне попаданку. Я-то время отмотаю, жизнь ей спасу, но ей же больно будет. А мне за это штраф. Мне оно ну, разве надо?» Врайт хоть и спит на работе, а реагирует отменно. Замер оборотень, когтями спины ее коснувшись, а я бегаю вокруг, не зная, что делать. «Вызвал феечек. Пусть пока в порядок ее приведут. Глазки подкрасят, платья от грязи спасут. Беспорядок на голове сделают поприличнее и вообще. Хорошо им, красоту сделали и все. А мне за всякие катастрофы отвечай». Как её теперь спасать? На пойти его зельем не могу, бесполезно. В мозги ему давать тоже нет смысла. И тут мне приходит в голову гениальная идея. Я сам стану частью этого мира. Пусть и ненадолго. Где там мой барон? Где там мой герой? Скажи-ка мне, как сильно ты Стасю любишь? Нажимаю пару кнопок, выбираю образ и прячу планшет, выходя из пещеры. Теперь моё имя Мигретр, и я наставник барона Квиклика. Давным-давно без вести пропавший, сгинувший в логове биверн. Умер там старик, но кто, кроме меня, об этом знает? Я поправляю мантию, расчёсываю бороду пальцами и, опираясь на посох, шагаю по застывшей траве к лагерю барона. Молодой красавец сидит у огня, а сонныйся за день щетины на лице пробилось. Не спал, не ел, бледный слоп от горя. Богов всех вспомнил, всем помолился, чтобы только она не погибла. А как спасти её, не знает. В жель его даже стало. Если бы не я, он бы вообще никакой Стаси не знал. Сидел бы в своем замке и артефакты создавал, а теперь вот на голой земле среди леса, без смысла жизни. Тронул я его за плечо, и он ожил, дернулся и посмотрел на меня с недоумением. Учитель? Ну как вы... Обернулся, понял, что время стоит. Один он в сознании. Я палец к губам приложил, глубокомысленно, неспешно, как полагается величайшему из магов, а потом вкратчиво спрашиваю. Ты любишь ее, ученик мой? Люблю, не задумываясь, отвечает он и встаёт на колени, явно готовый умолять о помощи. На что ты готов ради неё? На всё, учитель, скажите только, что делать. И с другим готов её делить? Да, готов. И магией лишиться? Да. Он даже не думает, отвечая. Это почти пугает, но я продолжаю. И тело своё потерять? Он на миг задумался и вместо ответа спросил: "Что надо делать? Скажите, что?" Я неспешно опускаюсь на землю рядом, а он от нетерпения начинает говорить. Я правда люблю её, понимаете? Она моя, та самая, избранная. Моя сила растёт от её существования. Моя душа сильнее, когда она рядом. Я не могу её потерять. Он хватает меня за рукав, а мне право стыдно понимать, что это я всё натворил с ним. Он же сожрёт её. Он стольких девушек сожрал. Она думает, что если бы хотел, уже съел бы, а не ждал. Только он сытый. Из деревни девушка только вчера уволок. Даже косточек от неё не осталось. Я убью его, убью даже, если она ненавидить меня будет. Она ведь уверена, что он её не съест, что она не такая, как другие. Она действительно не такая, но разве такое чудовище это поймёт? Нет, он только смерти достоин. Скажите как, и я убью его немедля. Нет, так нельзя, говорю ему я, качая головой. У меня есть к тебе другое предложение. Тебе придётся поменяться с ним телами. Барон отшатнулся от меня в ужасе, потом нахмурился, видимо, действительно готовый на всё, а потом спросил: "И что потом? Она будет любить меня в его теле? Она будет любить вас обоих?" "Спокойно заключаю я. И его дикенра в твоём теле с твоими знаниями и твоим статусом станут не так опасны. Магию он не получит, уже это я обещаю. Дар твой я Стаси передам, сможешь её научить потом, только очень осторожно". В его тени ты говорит: "Не сможешь о тайну эту никому и никогда не выдать, позволишь ей быть с вами обоими и не попытаешься ничего изменить. Готов ли ты на подобную жертву ради Стаси?" Он не торопится отвечать, хмурится, думает. Это хорошо. Если бы выпалил ответ сразу, значит, был бы не готов. Обдумал, выдохнул и говорит: "Я на всё готов, только умоляю, оставьте ему хоть часть моего ума, чтобы он состояние моё не потерял. Дом не развалил и Стасю не обидел". Я киваю. Он умный, малый. Всё правильно понял. Закрой глаза, расслабься и сядь, как сидел. Скоро ты будешь с ней. Спасибо, учитель. Вы спасаете мою жизнь. Он послушно садится у огня, закрывает глаза и замирает, даже дышать перестаёт. А я отступаю, сбрасываю бороду и мантию, как наваждение, как паутину, которую можно легко убрать из угла. Достаю планшет и меняю настройки, возвращаюсь в пещеру. По правде говоря, я боялся расщеплять душу барона, но он сам попросил. Поэтому я с чистой совестью разделил её на части, оставив меньшую в старом теле, а большую в новое отправил. Наоборот, ниже запихнув в тело барона чужой кусок души я его завернул, а тот всё понял. Самоотверженно корни пустил в дикую сочность и стал с ней сливаться, пытаясь всё изменить. Я выждал мгновение, выдохнул и запустил время. Что ж, надеюсь, обойдётся без штрафа. "Я люблю тебя", хрики шепчет Стася, красивая, причёсанная, на макияженая от души. Лапа Оборотня замирает и осторожно ложится на её спину, прижимая к себе сильнее. Он трётся волчьим носом о её плечо и прижимается всем телом. Что ж, барон явно рад своей новой роли, потому что она рядом, и ей ничего не грозит. Стася счастлива. Теперь осталось отвезти её к новому барону. Хрики с этим справляется без меня. Он отпускает её и кивком головы предлагает забраться на спину. Она с восторженным воплем запрыгивает на него, прижимается всем телом и больно хватает за серую шерсть. Он терпит всё, даже это, и выносят её из пещеры. Медленно подходит к лагерю. Не трогайте его, кричит стайя стражи. Он хороший. Барон встаёт, поднимает руку и поддерживает хрепловатым тоном. Не нападать. Я говорила, говорила. Тася спрыгивает с волка и бросается в объятия другого мужчины, даже не понимая, что любви одного хватило на них троих. Я хмыкнул и с ужасом понял, что волчий глаза смотрят прямо на меня. Разве такое может быть? Но он действительно смотрит, а потом кивает так выразительно и явно, что я уверен, он всё знает, помнит, понимает и никому никогда не расскажет. Ради счастья Стася